Понятие призвания имеет религиозное происхождение. В Средние века считали, что Бог изначально предназначает человека к тому или иному делу. Сегодня призвание понимается как соответствие работы индивидуальным склонностям и интересам личности. Но призвание не есть что-то изначальное, внутренне присущее личности, что можно обнаружить путем самосозерцания. Оно, как и интересы, формируется у человека постепенно в процессе деятельности. Подростки и юноши с четко выраженными склонностями и интересами составляют, и так было всегда, скорее исключение, чем правило. Большинство людей выбирают профессию под влиянием случайных обстоятельств, и только ретроспективно, задним числом начинают думать, что иначе и быть не могло, если выбор оказался удачным. Это, конечно, не снимает важности профессиональной ориентации в семье и в школе, наоборот. Но задача состоит в постепенном расширении круга интересов ребенка, последовательном ознакомлении его с различными профессиями и практическом приобщении к труду, а вовсе не в психологическом давлении на него. Ну, почему ты до сих пор не решил, кем ты хочешь быть, которое практикуется в некоторых семьях? Позднее самоопределение – чаще беда, чем вина. Тип самосознания, формирующийся в юности, одно из самых устойчивых свойств личности. Разумеется, речь идет не о частных самооценках. Отдельно взятые самооценки мало что говорят о свойствах личности в целом. Частных самооценок много, и все они относительны, ибо за каждой из них – Стоит пусть неосознанный определенный уровень притязаний. Не зная подразумеваемого эталона сравнения и ситуации, в которой производится самооценка, трудно судить о ее адекватности или ошибочности. Анализируя самооценки, нужно учитывать также, что разные качества могут иметь для личности не одинаковое значение. Старшеклассник может, например, считать себя эстетически неразвитым. Но это признание не ухудшает его общего самочувствия, так как он не придает этому качеству большого значения. И наоборот, человек считает себя талантливым физиком, а его самоуважение, тем не менее, крайне низко, так как основывается не на интеллектуальных, а на каких-то других, например, моральных чертах. Поэтому психологи предпочитают анализировать не отдельные конкретные самооценки, а обобщенное отношение человека к себе, степень принятия или непринятия себя как личности. В частности, индивид всегда считает себя в каких-то отношениях выше, а в каких-то ниже других. Самоуважение является своего рода итогом этих противоречивых сравнений. Высокое самоуважение не означает, что личность ставит себя выше всех остальных, не видит своих недостатков или считает себя пределом совершенства. Оно означает только, что человек принимает и уважает себя, положительно относится к себе как к личности. Низкое самоуважение, напротив, означает неудовлетворенность собой, презрение к себе, отрицательную оценку собственной личности. В общении с другими такие люди чувствуют себя неловко, заранее уверены в том, что окружающие о них плохого мнения, пониженное самоложение и трудности в общении снижают и социальную активность личности. При выборе профессии такие люди избегают специальностей, связанных с необходимостью руководить или подчиняться, а также предполагающих дух соревнования, даже поставив перед собой определенную цель – Они не особенно надеются на успех, считая, что не имеют необходимых для этого данных. Истоки самоуважения закладываются, начиная с самого раннего детства. Оно зависит прежде всего от эмоционального тона воспитания и отношений в семье и в школе, которые могут укрепить в ребенке чувство собственного достоинства и самостоятельности, а могут и подавлять их. Но пониженное самоуважение не неврастенника – Нужно уметь отличать от высокой самокритичности свойственной творческой личности. Это тесно связано также с вопросом